Глава 12. Я подошел к острищу. Угли уже остыли. Посмотрел на недостроенную землянку. Осталось перекрыть. Вполне возможно, завтра будем ночевать под крышей. Ни радости, ни воодушевления по этому поводу я не испытал. Так, отметил информацию к сведению. Все спали, виднелись темными пятнами под соснами. Снова ложиться спать мне не хотелось. Я сильно продрог. И костер не горит. Так зажги, не мучайся. — проворчал Черный. — А как зажечь? Зажигал у Агафьи Ефимовны, запасная у девчонок в землянке. — А как ты брал у костра огонь для портала? — Так и отдай, — ответил Черный. — Решил попробовать покатать внутри себя огненный шарик. Поначалу ничего не получалось. Когда-то замерз, как не знаю кто, катать шарик — то еще занятие. И шарик не шарик, да и не огненный вовсе. К тому же никак не получалось сосредоточиться все время думал о родных. «Вот жрал бы мне больше, я б тебе помог», — прокомментировал мои попытки черный. Я проигнорировал его слова. А смысл? Назад время не откачешь и не пожрешь во славу великого Велеса, живущего во мне и откликающегося на имя черный. И других косяков не поправишь. Потихоньку, то ли от размеренного дыхания, то ли от попыток расслабиться и сосредоточиться, то ли от того, что огненный шарик все же время от времени собирался, дрожать я перестал, а потом и вовсе увидел, что внутри меня не костер, нет, костерок. Вспомнил слова и Григория Ефимовича, что огонь можно потянуть из людей. А тут вот они, мои товарищи, спят. Никто и не почувствует. Нет, — ответил я сам себе, — я этого не сделаю. Им и так холодно. А если я еще их пламя заберу, они и вовсе замерзнут. Буду разжигать свое, мне спешить некуда. Постепенно мое дыхание выровнялось, костер внутри стал разгораться. И вот уже полыхает довольно крепкое пламя. Осталось только подать воздух посильнее, вызвать искры, направить их на заготовленную растопку и разжечь нормальный костер. И тут рядом раздалось. Развлекаешься? С той стороны от кострища стоял Николай. В зубах травинка, руки в карманах. От этого он стал как будто шире. «А что?» — спросил я, пытаясь отвлечься от Николая и снова поймать состояние. «Мне почему-то сейчас особенно захотелось разжечь огонь, чтобы Николай видел, как я умею. Но пламя ускользало». «Да так», — ответил Николай, — «чего не спишь?» «А ты чего?» Я не сдавался и отчаянно хватался за пламя внутри меня, но внутренний костер неумолимо уменьшался, пока не превратился в свечу. Стал водички попить. — А тут ты над потухшим костром колдуешь. Я вдруг осознал, что стою, выставив руки над кострищем. Сразу стало некомфортно, и я убрал руки за спину. — Да так, пытался огонь разжечь, — признался я. — Оригинально, — Николай усмехнулся. — Ну, разжигай, чего ты? Хоть согреемся. — Уже не получится. — Ну да, конечно. От его «ну да, конечно» мне захотелось выть. Стало так стыдно, будто я взялся за важное дело и у всех на глазах с треском провалил. Николай стоял и смотрел на пепел, словно там были языки пламени, и молчал. Я тоже уставился на пепел. Чувствовалось, нам нужно поговорить, но я понятия не имел, как начать разговор. — Как дома? — спросил Николай, словно ни в чем не бывало. Я даже растерялся. — Ну, ты же вчера дома был? Николай поднял на меня взгляд. Я кивнул. И тут на меня с новой силой накатили воспоминания. «Мама, папа, Сонька, звонки в дверь». «Походу, я сильно накосячил», — произнес я вслух то, что давно уже давило изнутри. «Это как пить дать», — согласился Николай. И, помолчав, спросил. «Что делать собираешься?» «Не знаю», — признался я. «Мне прадоваться твоим неудачам», — начал Николай и оборвал фразу. «Я был с ним согласен, я неудачник. Но мы в одной команде». Закончил он начатую фразу. Я посмотрел на Николая. Он стоял, взрослый, сильный, уверенный. Блин, он лучше меня, он старше. Насколько? Да какая разница? У них с Мариной разница меньше. А может и вовсе нет. И Николай не косячит. У него все отлично получается. Не то, что у меня. Стало так больно. Внутри полыхнуло. «Зажигай!» Кивнул меня черный. Я неожиданно для себя выбросил руки над растопкой. Посыпались искры и... Охренеть! — прокомментировал Николай и тут же засуетился. Начал подкладывать к растопке сухую хвою, тонкие веточки и раздувать тонкий язычок настоящего пламени. Через несколько минут огонь весело потрескивал на сосновых ветках. А я смотрел то на него, то на свои руки и никак не мог поверить, что у меня получилось. — У меня получилось! — сообщил я Николаю. — Я видел, — смеясь подтвердил он. — Ура! У меня получилось! — закричал я. — О, черт! — раздалось из-под сосны. В следующий миг Григорий Ефимович стоял рядом с нами. — Ну, что мне с тобой делать? — Я костер зажег, магией! — похвастался я. — Я ж тебе говорил про Чернобога, — напомнил Григорий Ефимович. — Магией можно пользоваться только до обеда и под защитным куполом. Если вчера после портала Сансаныча сомневался, где мы, то теперь ты подтвердил координаты, а мы еще не готовы к битве». Григорий Ефимович был в отцовских штанах и в футболке с кофтой. Они были ему маловаты, но хорошо, что налезли. Я смотрел на отцовскую одежду и никак не мог понять, о чем он говорит. «Хотя вру, конечно. Все я понял сразу же». «Николай тоже понял и не растерялся, как я. Сколько у нас времени?» — спросил он. Если Сансаныч не научился открывать порталы, то дня три — это минимум. И то, если у него на готове транспорт и снаряжение. А если не на готове, то, хотя зная Сансановича, три дня — это дофига времени, — перебил Григорий Ефимовича и Николай. Я был ему благодарен. Я был благодарен Николаю. Григорий Ефимович внимательно посмотрел на Николая, на меня, на костер и кивнул. «Так тому и быть», — сказал он. — Значит, время пришло. Я думал, что Григорий Ефимович будет ругать меня за то, что я применил магию ночью. Но он сел к костру и задумался. В отцовской одежде он выглядел по-другому, не так, как в своей или даже в покрывале. Вроде такая мелочь, но надел человек другую одежду, а что-то сразу изменилось. Хотя это же чушь. Человек-то остался тот же самый. Но когда он ходил в покрывале, такого ощущения не возникало а тут есть. Может, потому что это отцовская спортивка, и она ему мала?» Григорий Ефимович глубоко вздохнул и сказал мне. «Когда судьба вмешивается вот так, нам остается только следовать ее указаниям». «Почему?» — не понял я. «То есть вы хотите сказать, что мы должны сдаться Сансанычу? уточнил я, подозревая, что наш директор или не выспался, или немного того, двинулся от стресса. «Ни в коем случае!» — возразил Григорий Ефимович. — Ни в коем случае. И снова замолчал в раздумьях. Подошла Агафья Ефимовна, протянула руки к костру, глянула вопросительно на Григория Ефимовича. — Пора? — с тревожным волнением в голосе спросила у него. — Выходит, что да, — ответил ей Григорий Ефимович. Я почувствовал, что он не рад. Я не понимал, что именно пора, но, видя реакцию Григория Ефимовича, расстроился заранее. «И нафига я разжег чертов в костер? Мог бы руками и ногами помахать и согреться. Про портал вообще молчу. Из-за него теперь родные в опасности, маг-недоучка. Мы знали, что этот день придет», — сказала Агафья Ефимовна и похлопала Григория Ефимовича по плечу. «Знали», — подтвердил он и накрыл своей рукой руку Агафьи Ефимовны. На этот раз она руки не отняла. Николай потянул меня. Я повернулся к нему». — Что? — Пойдем прогуляемся, — предложил он. Я не понял, зачем, но Николай показал глазами на Ефимычей. Им нужно поговорить. Ефимычи, казалось, никого не видели и не слышали, словно для них сейчас остальной мир не существовал. Были он, она и что-то между ними. Что-то большое и длительное, полное боли и совместных переживаний. Уходить не хотелось, но Николай настойчиво тянул меня прочь. Григорий Ефимович и Агафья Ефимовна даже не заметили, что мы ушли. Он продолжал смотреть на костер и держать ее за руку. Она стоять за его спиной и опираться на его плечо. Ушли мы не так далеко. Собственно, до новой землянки и все. Остановились на краю ямы, и я увидел, что стены уже выложены бревнышками, и дырки между стенами и землей засыпаны почти полностью. И еще было видно, что между бревнами и землей что-то проложено. Я наклонился разглядеть и понял береста. Гидроизоляция, пояснил Николай, хотя вопросов я ему не задавал. В стороне от костра ночная прохлада сразу же прильнула к телу, заставив меня обхватить себя руками. Поговорим, предложил Николай. Он стоял расслабленный, как будто прохлада была ему ни по чем. Глядя на него, я тоже непроизвольно выпрямился. О чем? Я сделал вид, что не понимаю, о чем, а точнее, о ком он хочет поговорить. Но картинка, как вчера вечером он не уходил с дороги, встала перед глазами во весь рост. Она с тобой, я Марине», — подтвердил мои мысли Николай и посмотрел на меня. Если честно, я растерялся. Я ожидал этих слов, но все равно они прозвучали неожиданно. И как на них реагировать, я не знал. Мне сейчас было легче выйти один на один с Сансанычем чем говорить о Марине с Николаем. И дело даже не в поводках или магии, просто как-то... Короче, я промолчал. Николай разгладил отросшую на подбородке и над губой щетину, сложил руки на груди и сказал. — Не лезь, хорошо? Не для тебя она. — Для тебя, что ли? — взорвался я. — Я вдруг осознал, что у меня борода и усы не растут, так пушок лезет, а вот у Николая довольно густо по-взрослому. Если раньше он брился и было незаметно, то за эти дни щетина отросла. Николай дернул плечом. Мол, а что, разве могут быть сомнения, что я лучше подхожу для Марины? И от этого внутри меня полыхнуло. — Тише, тише! — заволновался черный. — Вишь, какой вспыльчивый! От волнения черного мне стало смешно. и Я кинул прямо в лицо Николаю. — Что, боишься проиграть пацану младше тебя? — Я не проиграю. — уверенно сказал Николай. — Я тоже, — ответил я ему. — Жаль. Николай ткнул носком кроссовки камень, тот скатился в яму. — Не хотелось бы перед битвой отвлекаться на разборки. — А ты не отвлекайся, — посоветовал я, чувствуя себя большим и мощным. — Она же с тобой только из-за портала, — начал Николай, но я его перебил. — Да, но ходит она в тех лаптях, которые сплел я. — Так получилось. — Естественно. Николай помолчал, а потом вдруг попросил «Оставь ее, будь человеком». «Будь человеком». Я вспомнил про черного, живущего во мне, про пламя, которое жгло меня, когда я в первый раз открыл портал. Вспомнил, как водил с древесницей и лесными девушками хоровод. Вспомнил молодых Ефимычей и странных зрителей, пришедших послушать молодую Лелю. Я их всех видел. Костер, который разжег только что. «Да, я человек» но я не обычный человек. А уж про то, чтобы оставить Марину, и речи не может быть. Я помню ее губы. Поэтому, повернувшись к Николаю, я коротко ответил. Нет. Тогда готовься. Начал Николай, но я перебил его. Да хоть сейчас. Николай с удивлением посмотрел на меня и сказал. Я ж тебя побью, я лучше дерусь. Да, побьешь, согласился я с ним. Но выиграю в итоге я. Николай некоторое время сверлил меня взглядом, а потом как-то обмяк и сказал негромко «Я люблю ее». Мне стало жалко Николая, потому что я почувствовал внутри себя, не видать ему Марины, как своих ушей. Кивнул и ответил «Я тоже». Повисшую тишину разорвал хруст ветки. «Что вы тут делаете?» — спросил подошедший Арик. Он держал Дему и гладил этого потягивающегося подшивца. «И где был этот самый паршивец, когда я вчера открывал портал? Почему не остановил меня?» Я протянул руку за котенком и ответил Арику. «Смотрим землянку». Арик, с сожалением отдал мне мохнотое чудо и тут же заметил. «С ним теплее». «А ты чего не спишь?» — спросил я. «Так утро», — растерянно ответил Арик. И тут я понял, что уже рассвело. Парни поднимаются, девчонки тоже встали, потянулись к костру, Марина взялась за котел, она была в моих штанах и кофте, и в лаптях, которые спел я. Мы с Николаем переглянулись. Лицо Николая вытянулось. Он развернулся и быстро ушел в лес. Я проводил его взглядом и направился к костру. «Что -то — Что случилось-то? — спросил Арик, топая за мной. — Все нормально, — отмахнулся я. Так поболтали с Николаем о том-осем. — Не бери в голову. Арик посмотрел в ту сторону, куда ушел Николай. И сказал негромко, «Не нравится мне все это. Нехорошее у меня предчувствие. Ох, нехорошее!» «Прорвемся!» Я похлопал ариха по плечу и подошел к Марине. «Что?» спросила Марина не очень дружелюбно. Я, окруленный победой над Николаем, даже немного опешил и смутился. Повисла неловкая пауза. Чтобы как-то справиться с растерянностью, я показал на одежду. «Подошло?» Марина смутилась. Потом подняла на меня взгляд и сказала Спасибо. Помолчав, немного добавила. Владислав, ты меня извини, но я боюсь, что ты после вчерашнего понапридумывал себе не весь что. Я не хотела бы, чтобы ты строил иллюзии. Я слушал Марину и не слышал. Я смотрел на нее и видел темные круги под ее глазами, осунувшееся лицо, усталый взгляд. Она не спала ночью, она плакала. Она говорила и в ее голосе слышалась мука. Мое сердце сдавило от жалости к ней. «Влад, ты меня слышишь?» Марина слегка повысила голос. «Да», — ответил я. «Ты не хочешь иллюзий, но я тебе их и не предлагаю, все по-настоящему». «О, Боже!» — вздохнула Марина и ласково добавила. «Ты иди, Владислав, мне нужно завтрак готовить». «Конечно», — согласился я и пошел на зарядку, которая уже началась. Я делал упражнения и смотрел на отросшие щетины. Почти у всех парней были щетины. У кого гуще, у кого реже, у кого черная, у кого рыжая или белесая. У Артема не очень пышная. У Сергея намечалась густая борода. У Мишки волосы росли только на подбородке, но росли. Торчали как. Даже у Ильи усы пробивались. И только у нас с Арихом ничего. «А теперь умываться и завтракать», — скомандовал Боря. Потом не расходитесь. У нас есть важное объявление. Завтракали все вместе. Светлана с Дмитрием успели наделать мисок. Под руководством Игоря Петровича там же, у реки, соорудили одноразовую приспособу для обжига и обожгли миски. Те за ночь остыли. Пока Марина с редкой готовили завтрак, Светлана с Дмитрием разобрали приспособу и вытащили готовую посуду. Две или три миски лопнули, а остальные оказались нормальные. Их помыли и принесли. Недостающие ложки Игорь Петрович с Сергеем и Мишкой еще вчера вырезали из дерева. Получилось не очень. Нужных инструментов не было, только топор да кухонный нож. Но все равно кашу черпать можно. Игорь Петрович сказал, что если бы был кочедык, то можно было бы сплести ложки и чашки из бересты, притом не протекающие. Ага, не протекающие чашки из бересты. Из сетки еще сплетите, а ложки? Все равно, что лаптем кашу есть. Глупость, короче. Или не глупость? Еле в тишине. Слова бури, про важное сообщение всех настроили на серьезный лад. Николай, бледный, осунувшийся, пришел, когда все уже ели. Его каша стояла так же, как вчера Маринина и Риткина, ждала его. Вчера о девчонках позаботилась Агафья Ефимовна. Кто сегодня позаботился о Николае, не знаю. Все трое крутились на кухне. Агафья Ефимовна не оставляла Марину с редкой наедине и следила, чтобы они постоянно были заняты делом. Мы с Григорием Ефимовичем и завтраком на своей полянке потренировались немного, но так повторяли упражнения. Григорий Ефимович сказал, что теперь моя задача научиться контролировать пламя внутри себя, чтобы оно откликалось не абы как, а по моей воле. Вот я и пробовал управлять пламенем. Но нормальной тренировки не получилось. Я постоянно отвлекался. То про Марину думал, то про Николая, то про слова Борию. Я думал, Боря хочет сказать, что нужно еще больше тренироваться, что у нас всего три дня и все такое. Поэтому очень удивился, когда после завтрака Боря сказал. Мы переходим на военное положение. Сан Саныч знает месторасположение нашего лагеря. Ему ориентировочно понадобится три дня». Парни зашумели. «Одно дело предполагать, что когда-то возникнет боевая ситуация, и совсем другое, когда знаешь срок, и срок этот совсем небольшой». Боря поднял руку, призывая всех к тишине. «Я бы предпочел готовиться к худшему и назначил срок в два дня».